«Ты лжешь, как последний негодяй!» — крикнул Дон Кихот. И, подняв копье, которое он никогда не выпускал из рук, нанес им по голове Куадрильера такой удар, что если бы тот не увернулся, он уложил бы его на месте. Копье разлетелось в дребезги о землю. Остальные же Куадрильеросы, видя, как плохо обходятся с их товарищем, стали громко звать на помощь святой Эрмандаде. «Хозяин!» принадлежавший тоже к этому братству, немедленно побежал за своим жезлом и мечом и стал рядом со своими товарищами. Слуги Дона Луиса окружили молодого своего сеньора, чтобы он не убежал, воспользовавшись наставшей суматохой. Цирюльник, видя, что весь дом в таком переполохе снова схватился за свой вьюг, То же сделал и Санчо. Дон Кихот обнажил меч и бросился на Куадрильера. Дон Луис приказал своим слугам остановить его и поспешить на помощь к Дон Кихоту, Карденю и Дону Фернандо, которые все приняли сторону Дон Кихота. Священник кричал, хозяйка вопила. Дочь ее вздыхала, мориторно сплакала. Доротея смутилась, Люсинда испугалась, а Доня Клара упала в обморок. Цирюльник бил Санчо, Санчо тузил цирюльника. Дон Луис, которого один из его слуг осмелился схватить за руку, чтобы он не убежал, нанес слуге такой удар кулаком, что рот его наполнился кровью. Судья взял его под свою защиту. Один из сквадрильера очутился под ногами у Дона Фернандо, который, не стесняясь, измерял ими все его тело в свое удовольствие. Хозяин стал снова громко звать на помощь святой Эрмандаде, так что весь постоялый двор превратился в плач, крик, вопль, тревогу, испуг, ужас, бедствие, тумаки, пинки, удары палками и ногами и кровопролитие. Среди этого хаоса, шума и сумятицы Дон Кихоту пришла вдруг в голову мысль, что он окунулся в распри и раздор в лагере Аграманта, и поэтому он голосом, прогремевшим по всему постоялому двору, крикнул «Остановитесь все! Положите оружие! Успокойтесь и выслушайте меня, если только дорожите жизнью!» Услыхав этот громкий возглас, все утихли, и Дон Кихот продолжал. «Не говорил ли я вам, сеньоры, что замок этот очарован, и что, должно быть, легион демонов обитает в нем?» «В подтверждение сказанного, я бы желал, чтобы вы собственными глазами своими убедились, что суда перенесена и поселилась среди нас распря, бывшая в лагере Агроманта». «Смотрите, как там сражаются из-за меча, здесь из-за коня, тут из-за орла, дальше из-за шлема, и все мы сражаемся, и все не понимаем друг друга. Поэтому идите сюда, ваша милость, сеньор судья, и вы, милость ваша, сеньор священник. Пусть один из вас изобразит собой короля Агроманта, а другой короля Сабрину, и восстановите среди нас мир» так как, клянусь, именем всемогущего Бога — великое преступление, чтобы столько знатных людей, сколько нас здесь, убивали друг друга из-за таких ничего не стоящих причин». Куадрильеросы, конечно, не понимали фразеологии Дон Кихота и видели, что с ними так сурово обошлись Дон Фернандо, Карденьо и их товарищи, не захотели успокоиться. Цирюльник же был на все готов, так как во время схватки ему вырвали бороду и порвали его в ючное седло. Санчо, как верный слуга, при первом же слове своего господина тотчас же повиновался ему. «Четверо слуг дон Луиса тоже оставались спокойны, убедившись, как им мало пользы от обратного, и лишь один хозяин упорно настаивал, что следует наказать дерзость этого сумасшедшего, который на каждом шагу вносит переполох в его постоялый двор. Наконец шум улегся, и вьючное седло так и осталось в воображении Дон Кихота — До дня страшного суда конской сбруей, таз, шлемом и постоялый двор замком. Теперь, когда был восстановлен мир и все снова стали друзьями, благодаря увещаниям судьи и священника, слуги дона Луиса принялись опять настаивать, чтобы он немедленно ехал с ними домой. И пока он вел с ними переговоры, судья посоветовался с Доном Фернандо Карденью и священником, как ему лучше поступить в данном случае, и сообщил им все, что Дон Луис сказал ему. Наконец, было решено, что Дон Фернандо откроет слугам Дона Луиса, кто он, и сообщит о своем желании, чтобы Дон Луис ехал вместе с ним в Андалузию, где юноша будет принят его братом Маркизом с тем вниманием и уважением, которые он заслуживает, так как всем известно о решении Дона Луиса не возвращаться теперь на глаза к своему отцу, хотя бы его и разорвали на куски. Узнав об общественном положении Дона Фернанда и о решении Дона Луиса, слуги так условились между собой. Трое из них вернутся домой рассказать обо всем, что произошло отцу. Четвертый же останется служить Дону Люису и будет находиться при нем, пока они все не вернутся за ним или не узнают, как им прикажет поступить его отец.